Глава не 13 Нина проснулась на диване в своем кабинете и не сразу поняла, где находится. Запутаться в пледе и в полах халата с просони оказалось слишком просто, особенно если натянуть плед на голову. Нина часто так делала, а потом сильно жалела. Обещала себе снимать халат и не спать в нем, но все равно доводила себя до состояния полного когнитивного провала. Как она добиралась до дивана и какие высшие силы позволяли на этом пути еще достать плед из тайника в шкафу, она никогда не знала, но халат неизменно оставался на ней. Поправляя его и высовывая нос из-под пледа, она сначала изучила кабинет, потом поняла, что ей мешает спать призывный сигнал устройства на ее столе. Короткий, протяжный, и в сущности нестерпимо раздражающий пи заставил ее подняться и окончательно вспомнить, кто она такая, чтобы через миг ее естество обрушилось на разум недобрым предчувствием. На столе что-то было не так. Она это чувствовала, но никак не могла понять, что именно. Поэтому методично пересчитала стаканы из кофейного автомата и содрогнулась. Их было тринадцать. А с этой цифрой Нина не хотела иметь дел. Суеверия — штука совершенно ненаучная, но у практического врача оно всегда заводится. Каждый из них волей-неволей находит свой зловещий знак, после которого становится не по себе, а важное дело идет не так. — Все это глупости, — говорил ей брат. — Важен не сам знак, — а твое чувство беспокойства. Ты просто причувствуешь проблемы, а твой разум находит цифру тринадцать. Чтобы проорать тебе, что проблема действительно есть, лучше бы ты просто научилась не врать себе в сложных ситуациях. Но знак-то есть, — возмущалась на это Нина. Понимать глубинные смыслы всего этого она не хотела. Просто знала, что если встретит цифру 13, все пойдет наперекосяк. Поэтому даже палаты с этим номером упразднила. Благо, ни одна она имела к этой цифре предвзятое отношение. В центре даже 13 этаж назывался не 14-м, а программа нумерации карт не ставила 3 после единицы, что иногда мешало работе статистиков. Уровень безопасности от цифры 13 был на высоте, а тут такая страшная грубая оплошность 13 пустых стаканчиков из-под кофе. Первым порывом было вышвырнуть их все в урну. А потом она вдруг поняла, что тогда в ее кабинете будет лежать тринадцать стаканчиков, а значит, день не только начнется со зловещего знака, но и пройдет с его тайным дыханием из-под стола. Нечесанная, неумытая, она побежала вниз добывать такой же четырнадцатый стаканчик пока не обнаружилось, что все окончательно пропало. Попасть картой в ячейку кофейного автомата оказалось задачей почти невыполнимой. Центр уже просыпался, ее коллеги сонно сновали по холлу, кто-то из пациентов спустился, чтобы немного размяться. Многим тут рекомендовали вместо зарядки пройтись утром по просторному холлу, изучить росписи на стенах. Деталей в них было так много, что при каждой прогулке можно было найти что-то новое. Сама Нина часто рекомендовала такую замену зарядки, хотя сама по утрам не могла даже вставить карточку в кофейный аппарат. Та просто не влезала, во что-то упиралась, задевала невидимую преграду, пока уверенная мужская рука не поймала ее руку и не направила карту куда надо. Нина даже не вздрогнула. Такой уж у нее был старший брат. Всегда уверенный, упрямый, вредный, но способный в нужный миг вставить вместо тебя карту в кофейный автомат и даже нажать на нужную кнопку, зная, какой кофе ты пьешь по утрам. «Нет, черт!» — взвизгнула Нина, осознав, что он выбрал правильный кофе для утра, но совершенно неверный для ее цели. «Крепкий американо?» Аппарат выдавал в маленьких стаканчиках, а ей позарез нужен был большой стакан, как у Латте или Рафа. «Ты все испортил! Теперь все точно пропало!» Она сначала простонала, потом посмотрела на Новикова, который удивленно приподнял брови. «Ты что, совсем не спала и окончательно сбриндила?» — спросил он, оценив уровень бедственного состояния сестры. Такой растрепанной и помятой в последний раз он видел ее после школьного выпускного, когда вынимал пьяную вдрызг сестру из кустов, в которой она рухнула, пытаясь на ходу избавиться от босоножек на шпильке. Они ее так замучили, что сделать еще два шага до капсулы она на отрез отказалась. Зато после падения ее донесли на руках и даже не стали потом издеваться. Просто отвезли домой и уложили в кровать. Еще подростком, оставшись без родителей, Нина смогла полностью положиться на родного брата и рядом с ним всегда невольно расслаблялась. Таким надежным он ей казался. С ним даже катастрофа тринадцати стаканчиков была не так страшна, но она все равно надулась. — Мне нужен большой стакан. На такое замечание Новиков среагировал мгновенно. Забрал себе кофе и нажал еще одну кнопку. Все равно карту никто не удосужился достать. Значит, это будет мне. Ты чего в таком виде по приличным местам ходишь? Все так плохо? Спросила Нина, жалобно выгибая брови домиком. Вроде взрослая умная женщина, а мгновенно превратилась в девчонку, которую хотелось защищать и утешать, а главное соврать, что все не так страшно. А она вообще хороша. Но у Новикова был иммунитет к ее обаянию, и он холодно заявил, хуже не бывает. — Я только встала, — виновато призналась Нина, даже не умывалась. — А у меня там тринадцать стаканчиков. Новиков только криво усмехнулся и сделал вид, что понимает. — Расскажешь, что у тебя по моему делу? — Ничего, я же еще вчера сказала. — Идей нет. Ты мне видео отправил? — Забыл. Нина смерила его укоризненным взглядом, забрала свой кофе, и хотела уйти к себе, презрительно фыркнув, но брат мгновенно остудил ее пыл, достав карту и показав ей. — Ой, не успела. — Теперь точно все пропало, — воскликнула Нина и, окончательно забыв про карту, указала на входную дверь. В холле стоял Матвей Денисов и растерянно озирался по сторонам, не понимая, куда ему надо идти. — Задержи его, — попросила Нина и побежала в кабинет, Просто потому, что если туда зайдет пациент, пока там тринадцать стаканов, за работу, по ее мнению, можно не браться вовсе. Новиков только почесал затылок, не зная, что ему делать. Но Матвей заметил его первым и подошел сам. — Мое приглашение сюда. Твоих рук дело? — прямо спросил он. — Моих? — признался Новиков, не видя смысла отпираться. — Только тебе разве плохо? — «Лучшие в мире кардиологи проверят твое состояние». «Ничего себе у тебя знакомство!» — воскликнул Миша, увидев, с кем разговаривает брат. Он задержался во дворе, устраивая арендованную капсулу на подземной парковке. «А вы что, вместе?» — удивился Новиков. «Я думал, вы однофамильцы». Правды он просто не узнал. Всегда были дела поважнее. Но дело Михаила Денисова... Давно лежала на его столе, среди других кандидатов, на одну очень важную должность. — Мы родные братья, — ответил Миша, скрестив руки на груди. Ему не нравился интерес Новикова и вообще его присутствие здесь. Сразу же бредовые идеи брата о вмешательстве самого Новикова перестали казаться такими уж бредовыми, но все это мгновенно рассеялось. — У меня к тебе деловое предложение. — сказал Новиков, расплываясь в улыбке. — Как ты смотришь на работу пилота-испытателя? — Испытателя? — переспросил Миша, забыв обо всем. — Что именно надо испытывать? — Реактивные капсулы новой модели компании «Нейкон». Те, о которых писали, где генераторы энергии прямо в сиденье, с магнитным тормозом и возможностью взлета за пределы атмосферы, вы шутите. Тут же засыпал вопросами Миша, забыв о цели своего визита и о том, с кем вообще имеет дело. Новиков улыбнулся, неспешно достал из внутреннего кармана пиджака очки, надел их и гордо ответил. — Да, все верно. Приятно иметь дело с профи. — Миша, пошли отсюда, — строго сказал Матвей и отвернулся к выходу, но брат сам его удержал, схватив за локоть. «Ты чего?» — спросил он очень тихо, словно это как-то могло спастись от слуха Новикова, стоявшего буквально в двух шагах. «Этот напыщенный индюк пытается тебя купить», — шикнул Матвей. «Этот напыщенный индюк просто занимается своими делами, даже когда пьет утренний кофе», — ответил Новиков. Допил американо и швырнул стаканчик в урну. «Матвей, выбора у тебя нет». Так что прекрати уже искать тайный смысл. Если бы я был коварным злодеем, то уничтожил бы тебя еще вчера. — А может, тебе нравится издеваться? — спросил Матвей, косясь на Новикова. Он и сам понимал, что придирается и ведет себя почти неадекватно, но ничего не мог с собой поделать. Зависеть от Новикова было совершенно невыносимо. — Если бы я хотел поиздеваться, все было бы иначе. Говорю последний раз. Я хочу знать правду, хотя бы потому, что все это касается меня. Тля, Матвей, — не выдержал Миша, с детства поминавший насекомое, которое никогда не видел. Это же сам Новиков. Ты вообще понимаешь, с кем говоришь? Матвей только посмотрел на улыбающегося мужчину, который выразительным жестом указал на Мишу, всем своим видом выражая согласие. На его лице было буквально написано «Послушай умного человека, он правду говорит». «Слушай, не дури», — сменив тон, продолжил Миша, — «тебе нужна помощь». На этом Матвей уже не нашел, что сказать. Проснуться ранним утром от дикой нехватки воздуха с приступом страха и мыслями о смерти было совсем неприятно. Хорошо, хоть дома был не один. «Я чего-то не знаю?» заинтересованно уточнил Новиков, он добросовестно тянул время, как это и просила сестра, хотя предпочел бы отвезти эту парочку к Нине и отправиться уже в испытательный центр Никон не, не ради новых моделей капсул, а ради его мастерской, новейшего оборудования и личного музея энергометров, который когда-нибудь тоже станет достоянием общественности. «Я видел!» «Как эта хреновина отключилась?» — сказал Миша, указывая на энергометр с зеленой неподвижной полосой на руке брата. «Да и вообще, он совсем не похож на здорового человека, и мы тут в такую рань не просто так. Лично я убежден, что ему нужен врач». Последнюю фразу он адресовал Новикову и тут же строго посмотрел на брата, будто был тут главным. «Иди узнавай, где эта Орлова обитает». И пойдем ей сдаваться, пусть ищет проблему. «Я проведу вас к ней», — спокойно сказал Новиков, будто давно нанялся работать простым ассистентом. «Энергометр пока не верну, кстати». Он показал то, что было на его руке, и поймал озадаченные взгляды. Ни Миша, ни Матвей никогда не видели энергометр без экрана, еще и из темного металла. «Это модель 3202» прототип той, к которой вы привыкли», — пояснил Новиков. «Твой я разобрал, и собирать вряд ли стану. Достану тебе новый». «Они же их не выдают», — нахмурился Матвей, вспоминая, что Новиков там ничего не решает, по словам девушки, из отдела справок. «После моих тестов от него мало что останется, так что основания для замены будут. Компенсацию я тоже выплачу сам. Можешь забыть об этом». — Главное, что этот энергометр я тебе не верну. Просто чтобы наверняка. — Но ведь этот тоже отключился. Тогда тот... — Я привык ничему не верить просто так, — перебил Мишу Новиков, вызывая лифт. — Хорошо, конечно, что вероятность виновности энергометра мала, но все же... — Где же оно хорошо? — ошарашенно спросил Миша. — Мне хорошо, — пожал плечами Новиков. Делать вид, что судьба Матвея его волнует больше, чем честь и безопасность энергометра, он не стал. Хотя бы просто потому, что никогда не врал из вежливости. Только ради выгоды. И то нечасто, когда эта ложь не противоречила другим его принципам. Новость об отключении энергометра его даже обрадовала. Теперь он мог со спокойной душой сказать Нине, что во всем виновато сердце. Молча поднявшись на нужный этаж... Он без стука открыл кабинет и опешил. «Подождите здесь», — попросил он и зашел сам, не понимая, почему сестра со скорбным видом застыла у стола. Она успела переодеться, надеть другой халат, идеально выглаженный, даже волосы каким-то мистическим образом успела уложить. А вот стаканчики от кофе все еще стояли на ее столе. Тринадцать темно-коричневых и один желтый. Тот самый, что она принесла. — Видишь? — спросила она, указывая брату на эту картину. Теперь все точно пропало. — Не говори глупостей! — возмутился Новиков и сгреб стаканы в контейнер для утилизации. Такой же, как в лаборатории люкса. В некоторых вещах Новиков был слишком консервативен, и всем организациям под своим началом устанавливал одинаковые. Удобные на его взгляд технические оснащения. Лучше подумай о пациенте, он уже здесь. Я о нем и думала, тут же оживилась Нина и схватила бумаги, оставленные со вчерашнего дня. Распечатки обследований в ее руках превратились в подобие веера. Все это ничего не выявило. Совсем ничего. Понимаешь, может быть, есть что-то, выводящее энергометр из строя на расстоянии. «А может быть, есть что-то выводящее из строя сердца таким же образом?» — совершенно серьезно спросил Новиков. Его брат утверждает, что видел отключение аппарата и убежден, что дело не в энергометре. Думаю, там были какие-то клинические проявления. «Так что?» — договорить он не смог, потому что Нина набросилась на него и стала бить бумагами по голове. «Бесишь!» — вскрикнула она. Мало того, что умничаешь, так еще и пациента без меня расспрашиваешь. Гад! Новиков только рассмеялся, уворачиваясь от шутливых побоев. Он своего добился. О злостных стаканах Нина забыла. И о своей примите тоже. А значит, можно было оставить ей пациента. — Все, работай! — сказал он, открывая дверь и вышел. Нина сама выглянула из кабинета и улыбнулась. — Здравствуйте, Денис. — Вообще-то Матвей. «Да — Да? — удивилась Нина и посмотрела в бумаги. — Ой, простите. — Гении, они такие невыносимые! — закатив глаза, вздохнул Миша, заранее понимая, что этих двоих наверняка опасно оставлять вдвоем. Мир погубят и не заметят. Новиков согласно кивнул. Он лучше других знал, каково это — иметь дело с настоящими гениями. В отличие от Миши, он всю жизнь только ими и был окружен. Да так освоился, что даже сам научился притворяться гениальным. Только говорить об этом Новиков не стал. Он просто нес ящик в утилизатор, так и не заметив, что коричневых стаканов было четырнадцать. Просто один из них был вставлен в другой так плотно, что заметить это было непросто. Если бы Нина об этом узнала, сразу бы вздохнула с облегчением. Для нее бы это значило, что ее ждет серьезное, но решаемое дело, и с огромным энтузиазмом взялась бы за него. А так, она слушала Мишу и Матвея и понимала, что это действительно ее работа, а как к ней подойти, совсем не ясно.